Глава восьмая. Рассказ. Выслушайте, сеньор, начал Сальтеодор. Я думаю, что имею право утверждать следующее: первыми преступными поступками человека, до какой бы степени преступности он ни дошел, руководит независимая от его воли сила, которая заставляет его сойти с прямой дороги. Нужна твердая рука, чтобы сбить человека с истинного пути. И случается, что это делает железная рука судьбы. Но чтобы столкнуть с пути ребенка, характер которого ещё неустойчив и шаги не твердые, иногда довольно лёгкого дуновения. Такое дуновение пронеслось над моей колыбелью. Таким дуновением было безразличное отношение, скажу больше, почти ненависть ко мне отца моего. «Сеньор», — прошептала девушка, — Не начинайте с обвинений, если хотите, чтобы Бог простил вас. Я не обвиняю, спаси меня, Господи. Я сам виновен во всех моих ошибках и преступлениях. И в день суда Божьего я не обвиню в них никого. Но я должен все рассказать. Мать моя была в свое время одной из красивейших девушек Кордовы. И теперь еще, в 43 года, она одна из красивейших женщин Гранады. Для меня осталось неизвестным, почему она вышла за моего отца. Могу только сказать, что я всегда замечал, что, хотя жизнь их и проходила совместно, они были скорее чужие друг другу, чем муж и жена. Родился я. Я часто слышал, что их близкие друзья надеялись, что мое рождение сблизит отца с матерью. Не тут-то было. Холодный по отношению к матери — Отец перенес эту холодность на ребенка, и с того дня, как я появился на свет, я чувствовал, что мне недостает одного из двух покровителей, которых Бог дает человеку при вступлении в жизнь. Правда, чтобы заставить меня забыть несправедливость судьбы, мать окружила меня такой сильной и нежной любовью, что она могла заменить мне все то, чего не доставало, и одна могла сойти за двоих. «Но как не сильно любила меня мать» — это была любовь женщины. «В менее нежной, но более твердой любви отца есть нечто, что соответствует капризам ребенка и наклонностям юноши. То, что Бог сказал океану — ты не поднимешься выше, ты не пойдешь дальше. Эти капризы, сглаженные рукой отца, страсти, подавленные рукой мужчины, принимают такие формы, которые соответствуют требованиям общества». в то время как у ребенка, воспитанного снисходительной матерью, которая руководит им неуверенной рукой, все выходит из границ. Снисходительность матери, такая же безграничная, как ее любовь, создала из меня горячего, необузданного коня, для которого, увы, достаточно было одного прыжка, чтобы попасть из города в горы. Впрочем, если мой характер пострадал от этой безграничной свободы, то благодаря ей я выиграл в силе. Не было суровой руки отца, которая могла бы закрыть передо мной двери дома. Над слабыми же упреками, ожидавшими меня при возвращении домой, я заранее смеялся и постоянно блуждал с горцами по горам сьерра морены У них я выучился охотиться на вепря с рогатиной, на медведя с кинжалом. Когда мне было пятнадцать лет, Эти звери, приводившие в ужас других детей того же возраста, для меня были противниками, борьба с которыми была более или менее длительна, более или менее опасна, но исход ее был заранее решен в мою пользу. Стоило мне только заметить след в горах, как животное было обнаружено, прослежено, настигнуто и атаковано. Не раз я ползком, как уж, проникал в пещеру. Войдя куда, я не имел другого путеводителя и источника света, кроме сверкающих глаз зверя, на которого я собирался напасть. О, тогда, хотя никто, кроме Бога, не был свидетелем того, что происходило в недрах земли между зверем и мной, тогда мое сердце билось от гордости и радости. Как герой Гомера дразнили врагов словами, прежде чем напасть на них с мечом, дротиком или копьем — Я дразнил и вызывал на поединок волка, вепря или медведя, которого я преследовал. Потом начиналась борьба между человеком и зверем, мрачная и молчаливая, пока она длилась, борьба, которая кончалась хрипом агонии и криком триумфа. Тогда как Геркулес — укротитель чудовищ, с которым я сравнивал себя. Я выходил на свет Божий, влача за собой труп побежденного — которого я ругал в дикой радости, торжествуя победу в слагаемых мной песнях, где я называл стремительные горные потоки моими друзьями, опаривших надо мной орлов, братьями. Потом наступил возраст, когда к этим удовольствиям присоединились страсти, сопровождавшиеся такими же безрассудствами, как и удовольствие. Игре и любовным развлечениям моя мать старалась помешать, но слабые попытки ее воли были тщетны. Тогда она позвала на помощь себе отца, но уже было поздно. Привыкший плохо повиноваться, я противился голосу отца. Кроме того, этот голос, гремевший на меня, был далеко от меня. Я думаю, что я развился в ложном направлении. Дерево, когда оно растет, может гнуться, но выросшее, оно противится этому и не сгибается — хотя бы оно чувствовало боль под своей грубой и шероховатой, как, например, у дуба, корой. «О, я не буду рассказывать вам всего. Это было бы слишком долго, и, кроме того, уважение к вашей целомудренной дочери кладет печать на мои уста. Я не буду рассказывать вам обо всех поединках, ночных оргиях, безумных любовных приключениях, послуживших для отца причиной разорения, а для матери источником страданий. Я пропущу тысячи приключений, из которых была соткана моя жизнь, более пестрые поединками, сиренадами под балконами, встречами на углах улиц, чем пестра, обвивающая меня мантия своими резкими красками. Я пропущу эти тысячи приключений, чтобы дойти до того, которое окончательно повергло мою жизнь. Я полюбил. Я думал, что люблю одну женщину, сестру моего друга. Я клялся целым миром. Простите, сеньора, тогда я не видел еще вас, что она красивейшая из женщин. Когда однажды ночью, вернее, утром, возвращаясь домой, я встретил у дверей моего дома друга, брата моей любви, на лошади. Он держал в поводу другую оседланную лошадь. У меня явилось предчувствие, что он проник в тайну моей любви. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я его. «Ты видишь, я жду тебя. Я здесь. Шпага при тебе? Я с ней никогда не расстаюсь. Садись на лошадь и следуй за мной. Я никогда не следую. Я сопровождаю или веду за собой. «О, меня за собой ты не поведешь», — сказал он. «Я тороплюсь достичь цели моего путешествия». И он пустил лошадь. галопом. Я последовал его примеру, и мы бок о бок во всю прыть выехали в горы. Проехав около пятисот шагов, мы достигли маленькой площадки, на которой пробивалась нежная трава, выровненная точно человеческой рукой. «Здесь», — сказал Дон Альвар, — это было имя моего друга. «Пусть будет так», — ответил я. «Сойдите с лошади, Дон Фернанд», — сказал он. и обнажите вашу шпагу, так как вы, кажется, не сомневаетесь в том, что я приехал сюда незачем иным, как только за тем, чтобы с вами драться». «Это правда, я догадывался об этом», — ответил я. «Но мне неизвестно, что превратила нашу любовь в ненависть. Братья вчера — враги сегодня». «Враги именно потому, что мы братья», — сказал Дон Альвар, обнажая шпагу. «Братья через мою сестру». «Вперед, Дон Фернанд, со шпагой в руке!» «Готов», — отвечал я ему. «Вы знаете, что меня никогда не приходилось вызывать дважды. Но все-таки я жду с вашей стороны, что вы объясните мне причины, которые заставили вас сопровождать меня на эту полянку. Посмотрим, что возбудило вас против меня, Дон Альвар. Какие обвинения имеете вы против меня?» «У меня их столько, что я предпочел бы молчать». Потому что, припоминая их, я сильнее чувствую нанесенное мне оскорбление, и я вынужден повторять клятву, что я смою это оскорбление твоей кровью, и так шпагу изножен, Фернанд. Я сам себя не узнавал. Так я был спокоен перед этим гневом, бесчувствен перед этим вызовом. Я до тех пор не буду биться с вами, сказал я ему, пока не узнаю причины поединка. Он вынул из кармана связку писем. «Узнаете ли вы их?» — спросил он. Я задрожал. «Бросьте их на землю», — сказал я ему. «Я подниму их». «Поднимите и прочтите их». Он бросил письма на землю. Я поднял и прочел их. Это были мои письма. Отрицать было невозможно. Я был перед лицом оскорбленного брата. «О, какое несчастье!» — воскликнул я. Несчастье — быть настолько сумасшедшим, чтобы доверить бумаге свое счастье и честь женщине. Это подобно стреле, опущенной в пространство. Известно, откуда она исходит, но неизвестно, куда она упадет и кого настигнет. — Узнали вы эти письма, Дон Фернанд? — Они написаны моей рукой, Дон Альвар. — Так обнажите же вашу шпагу. Чтобы один из нас остался мертвым на этом месте, как умерла честь моей сестры. Я сержусь на то, что вы поступаете таким образом, дон Альвар, и делаете невозможным вашими угрозами предложение, которое я хотел вам сделать. О, трус, сказал дон Альвар, когда он видит шпагу в руках брата, он обещает жениться на женщине, которую он обесчестил. Вы знаете, что я не трус, дон Альвар. Кроме того, вы не знаете, что я нахожу необходимым сообщить вам. Выслушайте же меня. Шпагу в руки! Где должна говорить сталь, язык должен молчать. Я люблю вашу сестру, Дональвар. Ваша сестра любит меня. Почему же мне не назвать вас братом? Потому что мой отец сказал мне вчера, что он никогда не назовет своим сыном человека, погрязшего в пороках, Долгах и распутствах. Хладнокровие покидало меня под влиянием моих оскорблений. Ваш отец сказал это, дон Альвар! Закричал я, скрежеща зубами от гнева. Да, я повторяю его слова и прибавляю от себя. Обнажите шпагу, дон Фернанд. Ты этого хочешь, сказал я, хватаясь за эфес шпаги. К оружию, к оружию, повторял дон Альвар. Иначе я буду не колоть тебя, а бить! Я сдерживал себя, говорю вам правду, Дон и Нига. Я противился настолько, насколько это допустимо для дворянина. Я обнажил шпагу. Через пять минут Дон Альвар был мертв. Он умер без покаяния, проклиная меня. Это-то и принесло мне несчастье. Сальтеодор остановился на минуту, задумчиво опустил голову на грудь. В этот момент молодая цыганка появилась у окна, через которое проник бандит, и с точно она принесла неотложное известие, трижды назвала бандита по имени Фернанд, Фернанд, Фернанд. Казалось, что Сальтадор услышал ее только со второго раза и только при третьем оклике обернулся. Но, несмотря на ее взволнованный вид, несмотря на ее желание сообщить ему какую-то новость, Сальтеодор знаком приказал ей ждать, и она ждала. Дон Фернанд продолжал. «Я вернулся в город и, встретив по дороге двух монахов, указал им направление, по которому они могли найти труп Дона Альвара. Столкновение двух юношей и последовавшая затем смерть одного из них от удара шпаги — вещь обычная, но мы не соблюли обычных условий дуэли. Отец Дона Альвара, взбешенный потерей единственного сына, обвинил меня в убийстве». Увы, должен сознаться, моя репутация была против меня. Несправедливое обвинение нашло веру у судей, Алькат объявил мне приговор, и три Альгвазила пришли меня арестовать. Я согласился отправиться в тюрьму, но один, без них. Я давал им слово дворянина, что пойду по их выбору, в ста шагах впереди или позади них. Они хотели вести меня силой. Я убил двоих и ранил третьего, и вскочил на свою лошадь без седла и узды, взяв только единственную вещь — ключ от дома. Я не видел матери, и я хотел вернуться, чтобы еще раз обнять ее. Через два часа я был в безопасности в горах. В горах было полно бандитов всякого рода. Большинство из них, как и я, были изгнанниками из-за недоразумений с правосудием. и мне чего было ждать от общества, И все они горели желанием отомстить за причиненное им зло. У этих людей не хватало только главаря, чтобы организовать эту страшную силу. Я предложил им себя в атаманы, они согласились, вы знаете остальное». «И удалось вам увидеть мать?» — спросила Донья Флор. «Благодарю вас», — сказал Сальтеодор. «Вы еще смотрите на меня, как на человека». Девушка опустила глаза. «Да», — сказал он, — «я видел ее, и не раз, а десять, двадцать раз. Моя мать только одна привязывает меня к этому свету. Один раз в месяц, без назначенного дня, потому что все зависит от бдительности наблюдения, установленного за нами, один раз в месяц, с наступлением ночи, я покидаю горы, и в костюме горца, закутанный в широкий плащ, пробираюсь в город и невидимый». а если и видимый, то неузнанный или почти неузнанный, я вхожу в дом, никогда не бывший мне таким дорогим, как с тех пор, когда я в изгнании, отворяя двери комнаты матери, бесшумно приближаюсь и бужу ее поцелуем в лоб. Тогда я сажусь на ее кровать и провожу ночь, как в годы юности, рука об руку, голова на ее плече. Проводя ночь в рассказах о минувших днях, А времени, когда я был невинен и счастлив, она, в свою очередь, целует меня в лоб, и мне кажется, что этот поцелуй примиряет меня с жизнью, людьми и Богом». «О, отец мой, отец мой, слышите вы?» — сказала Дунья Флор, вытирая катившиеся по щекам слезы. «Это хорошо!» — сказал старик. «Вы увидите вашу мать не только ночью и тайком, но и при свете дня». «На глазах у всех! Ручаюсь честью дворянина!» «О!» — прошептала Дуния Флор. «Вы добры! Сто раз добры, отец мой!» «Дон Фердинанд!» — повторила беспокойно цыганка. «Мне нужно сказать вам очень важное! Выслушайте! Бога ради, выслушайте!» Но, как и в первый раз, только еще более повелительным жестом Сальтеодор приказал ей обождать. «Мы...» «Оставляем вас, сеньор», — вежливо сказал Дон и — «и уносим воспоминания о вашей любезности». «Итак», — сказал Сальтеодор, подчиняясь странной симпатии к Дону и Нига, — «итак, вы меня прощаете?» «Мы не только прощаем вас, но считаем себя обязанными вам, и я надеюсь, что с божьей помощью я, особенно я, докажу вам свою признательность». «А вы, сеньора?» — несмело спросил Сальтадор. «Разделяете чувства сеньора Дона и Нига. «О да!» — живо воскликнула Донья Флор. «Если бы я тоже могла доказать вам...» И она оглянулась вокруг себя, ища каким бы видимым, осязаемым доказательством могла бы она подтвердить свою признательность молодому человеку. Сальтадор угадал ее желание. Он увидел на тарелке букет, собранный амополой для Дона Рамира. Он взял букет и передал его донье Флор. Последняя взглядом посоветовалась с отцом. Дон и Нига знаком дал ей понять о своем согласии. Она вынула цветок из букета. Это был Анимон, цветок скорби. И она подала цветок Сальтеодору. Он взял цветок, почтительно приложил его к губам и спрятал на груди, застегнув сверху куртку. — До свидания, — сказал Дон и Нига, и, смею уверить вас, до скорого свидания. — Поступайте, как подсказывает вам ваша доброта, сеньор, и да поможет вам милосердный бог, — ответил Сальтадор. Потом, повысив голос, — Вы свободны, уходите, — сказал он. «И всякий, кто не удалится на десять шагов от вашего пути, будет мертв!» Дон и Нига и его дочь вышли. Не покидая своего места, Сальтоадор видел через выходящее во двор окно, как они сели на своих мулов и удалились из венты. Тогда молодой человек достал со своей груди анимон, поцеловал его во второй раз с таким чувством, что оно ясно говорило за себя. В этот момент он почувствовал чью-то руку, осторожно дотронувшуюся до его плеча. Это была хинеста, легко, как птица, впорхнувшая в окно, и старавшаяся после отъезда до Нейнига и доньи Флор привлечь его внимание, которое он не хотел уделить ей в их присутствии. Она была бледна, как смерть. «Что тебе от меня нужно?» — спросил Сальтеодор. «Я хочу тебе сказать, что королевские солдаты в настоящее время не более как в четверти мили отсюда, и раньше, чем через десять минут ты будешь атакован!» «Убеждена ли ты в том, что говоришь?» — спросил Сальтеодор, нахмурив брови. Пока он говорил это, раздался гром ружейной стрельбы. «Вот!» — сказала Хинеста. «Слышишь — «Слышишь?» «К закричал Сальтеодор, бросаясь из венты. «К